Глава семнадцатая «Неужели мы во дворце природы?» Выдухнула я восторженно, так и не потрудившись слезть со скита. Даже не подумала, что надо это сделать, потому что зал с гладким ледяным полом, стенами из радужных водопадов и высокими сводами из дивных растений поражал до глубины души, я глазела по сторонам. «Очень похоже на то», — согласился скит и взвился на ноги прямо со мной на руках но не успела я испугаться как он поставил меня на пол и развернул в другую сторону прижав спиной к своей груди великие чудеса это дракон ахнула я уставившись на огромного раз в десять большей пестре реша крылатого ящера он крепко спал обнимая хвостом огромную низкую чашу с огнем в которой да это дракон матери природы а охраняет он моего рефлекта это он скит это он «Я узнала его сразу!» Затараторила я, прижав руки к груди. И я не врала. Я правда узнала кокон своего рефлекта. Меня к нему словно магнитом потянуло. «Я достану. Огонь не причинит мне вреда», — решительно сказал Скит и обошел меня. Стало сразу как-то холодно, когда он убрал с моих плеч руки. «Мне кажется, я должна это сделать сама», — прошептала, отчетливо осознавая, что это очередное испытание. «Нет, одну не пущу. «Пойдем вместе», — решительно сказал скит и взял меня за руку. «Раз до сих пор живы и не разбились, значит, мы пара. А если пара, то одно целое. Идем». Про пару я пока даже подумать боялась, но слова зноющие катали сердце, словно нежным перышком, и мне хотелось улыбаться. Мы пошли по голкому полу, совершенно не боясь разбудить дракона. Была внутренняя уверенность, что мы тут находимся с высочайшего дозволения хозяйки. Поэтому даже не дрогнули, когда дракон приоткрыл желтый глаз, и огонь в чаше вспыхнул ярче. Достигнув преграды, шипастого драконьего хвоста, скит снова встал за моей спиной и, обняв меня за талию, взлетел, преодолевая препятствие а там и погружаясь в само пламя. Я ожидала боли, еще когда огонь впервые коснулся моей кожи, но ее не было. Огонь встретил ласковым теплом. «Забирай его!» — скомандовал скит. Я протянула руки, и как только ладонями обхватила кокон, меня пронзила невыносимой резкой болью. Она прострелила до плеч электрической вспышкой, дернула нервные окончания, покатилась по каналам и со всей силы ударила в виски и в сердце. Я задохнулась, и тут же зной вынурнул из пламени. Он положил меня с коконом в руках на ледяной пол и склонился, встревоженно вглядываясь в лицо. Сразу стало легче. Но мысли концентрировались с трудом. Какой же Скит красивый и мужественный. Если бы не влюбилась раньше, это бы произошло сейчас. Не уверена, что осталась бы жива без Скита. Как же хорошо, что он со мной. Лежа на прохладной глади ледяного пола, я испытывала настоящее блаженство. Боль ушла, а я ощутила себя заполненной неведомой силой. — Растите его теперь, раз забрали! — выдохнул гигантский дракон и уронил голову на лапы. Он закрыл глаз, и огонь в чаше потух. «Арелия, твои узоры на плечах! Их больше нет! Исчезли!» — прошептал скит, восторженно оглядывая мои руки. Я села и глянула на правое плечо, на левое. «Их правда нет!» — пробормотала, отмечая совершенно гладкую кожу. «Ограничители уничтожил драконий огонь? Правильнее сказать — природа». Ведь и дракон — ее создание. От счастья из глаз полились слезы. «Поверить не могу», — всхлипнула я и потупилась, чтобы скрыть мокрые дорожки на щеках. Взгляд наткнулся на запястье. Я вскинула левую руку. Скит поднял свою. Наши руки украшали одинаковые красные с черным браслеты. «Знак истинности, Лия», — счастливо сообщил Скит то, что я уже и сама поняла. Случившееся не умещалось в голове. Сердце переполнилось разнообразными эмоциями. От ликования до ужаса. Я потянулась к мужчине, моей второй половинке, положила руку ему на шею, зажав между нашими телами кокон рефлекта, и не успела вымолвить и слово, как серая скорлупа оглушительно треснула. — Он рождается, рождается! Спасибо, мать природа! Завопила я, позабыв обо всем. Нас в тот же миг потянуло вверх обратно на край колодца. Я крепко держала кокон и чувствовала сердцебиение своего рефлекта, а скит крепко-крепко прижимал нас к себе. Туман сгущался, пока не стал непроглядным, а потом он выплюнул нас на земляной пол к корням великого древа. — Поверить не могу. — Ты как? — прошептал скит, заглядывая мне в глаза, а я не могла говорить. Горло перехватило спазмом. Я благодарно потянулась к губам своего... — Мужа? Мужа ведь, да? как вдруг за нашими спинами раздалось утробное рычание. Скит выставил руку. Я развернулась на звук и разглядела в свете запущенного зноем огня ужасную зеленую морду огромного двуногого существа. У него были маленькие осмысленные красные глазки и огромные желтые клыки. Нос. Его я уже не разглядела. а, -а, -а Скит, это не наш мир! — завопила я и потянула мужа обратно в колодец но скит уперся пятками в пол и не поддался. «Стой, Илья, стой!» С нервным смешком сказал он мне. «Возможно, мир тот, просто ты в него другой храм как-то переместила. Давай разберемся. Полагаю, для этого нам нужен твой рефлект». Я опустила взгляд на кокон. С него отлетела верхняя часть, и я с удивлением обнаружила торчащую из нижней половины ехидную мордашку с умными глазами.